Когда я вышла из туалета, выяснилось, что в моих услугах уже не нуждаются. Премьер-министр Ятори более не считал нужным скрывать свое великолепное владение гаэрским. Как-либо комментировать это он не стал. Поступок чисто в яторийском стиле. Я собрала вещи и перебралась куда, то несколько дней проведя в постели, просто глядя в пустоту. Что я видела за ней? Ничего. Совершенно ничего, абсолютно ничего». Свой сейер я выключила и деактивировала. Когда немного отпустила, в сеть вылезла через гаджет удава, отсматривая тонны записей в поиске тех из воровской шайки с Клиской, кого еще не успели поймать. Обнаружила еще троих. Потом, пересматривая с удавом видео с допросов, искренне поражалась тому, что люди готовы верить во все что угодно, в любой бред, лишь бы обрести хотя бы призрак уверенности в завтрашнем дне. А впрочем, какое право я имела их осуждать? Никакого. Кто-то верит в артефакт, способный принести удачу, кто-то в любовь. И те, и другие – идиоты. На нервной почве хватануло еще и гастрит в добавление ко всему.